Ну видишь, чудесные деревья, дубы, каштаны. А каштаны на них есть? О, ещё бы. А во дворе у матушки Барбарен есть кривое грушевое дерево, на котором удобно ездить верхом. На нём растут большие груши, вот такие, и очень вкусные. Да ты сам увидишь. Что бы я не описывал ему, Я каждый раз повторял: "Саму видишь". Я был искренне убеждён, что веду Маттея в страну чудес. И в самом деле, разве она не была такой для меня? Ведь там мои глаза в первый раз увидели свет, там я начал свою сознательную жизнь, там я был счастлив и любим. Мне живо вспомнились мои детские годы, Я невольно сравнивал их с горестями, страданиями, приключениями моей тяжёлой бродячей жизни. Радость всё больше охватывала меня по мере того, как мы подходили к деревне. Воздух родной деревни обнял меня. Я всё видел в розовом свете. Всё мне казалось прекрасным. Наконец, мы пришли на верхушку холма. Откуда начинается спуск, и где многочисленные тропинки ведут к Шиванону мимо домика матушки Барберен. Сделав несколько шагов, мы дошли до того места, где я попросил у Виталиса позволения присесть, чтобы посмотреть в последний раз на домик матушки Барберен. Держи верёвку, сказал я Маттео. Одним прыжком я вскочил на вал. Ничего не изменилось в нашей долине. Она выглядела как прежде. Между двумя группами деревьев я различил крышу домика матушки Барбарен. Из трубы поднималась прямо к небу тоненькая струйка жёлтого дыма. "Матушка Барбарен дома", воскликнул я. Лёгкий ветерок пробежал по деревьям и, коснувшись струйки дыма, пахнул им мне прямо в лицо. Этот дым имел запах листьев дуба. Тогда глаза мои наполнились слезами, не соскочив с вала, я обнял Маттиа. Капе бросился на меня. Я взял его на руки и тоже поцеловал. А Маттиа стал целовать морду коровы. "Давай скорее спускаться", сказал я.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 Вот было бы замечательно, Маттео. Не дури. Не беспокойся. Второй раз я не сделаю такой глупости. Но если бы эта декарка любила музыку, звуки фанфары были бы сейчас очень, кстати. Когда мы очутились на одном из поворотов дороги, находящимся как раз над домиком матушки Барбарен, Мы увидели на дворе белый чепчик. Это была матушка Барберен. Она открыла калитку и выиди на дорогу направилась в деревню. Я указал Матте на неё. Она уходит. А а как же наш сюрприз, спросил он? Ну придумаем что-нибудь другое. А что же? Не знаю. Ну окликнем её.